Гоава, 12. На синовале продолжалась оживлённая беседа. Доминик чувствовал себя героем, поскольку он был почти на 4 года старше Николаса и Виллимо. Они смотрели на него снизу вверх, как на взрослого. Сам же он был удивлён этому, хотя и отчасти польщён. Виллимо, обещавшая стать красавицей со своими светло-рыжими локонами и тонкой кожей, была к тому же очень темпераментной. своими световыми красками она отличалась от остальных людей льда. Ей ужасно хотелось произвести впечатление на Доменико. Поэтому она важничала и строила из себя неизвестно что, раздражённо перебивала всех, вертелась, гримасничала. В ней кос и было много от Тарии: раскосые глаза и высокие скулы, пристальный взгляд, спокойная улыбка. Никос был мягким, нежным и спокойным мальчиком, но в нём просматривалась скрытая неукротимость, обещавшая однажды вырваться на поверхность, словно огонь из потухшего вулкана. Доминик нравился всем. Детство, прошедшее рядом с сестрически заботливой матерью в постоянном отсутствии отца, который был на войне, наложило на него свой отпечаток. За его внешним спокойствием скрывалась нервозная тревога и неуверенность. Доминик знал людей, будучи еще не в состоянии понять их, поскольку сам еще был ребенком. Но именно это знание наполняло его восхищением и тревогой. «Мы избранные!» – горячо утверждала Вильяму, не догадываясь о том, что пользуется выражением Калгрима. «Я слышала, что те, у кого желтые глаза, отличаются от остальных. У Никласа, например, горячие руки, можешь мне поверить». Однажды я ушибость, и когда он взялся рукой за мой локоть, всё сразу прошло, почти сразу. Доминик обратил свой сияющий взор к Никвасу. Доминик был красивым мальчиком, но слишком уж темноволосым для людей льда, ведь в жилах его текла южно-французская кровь. "Но это правда?" Никвас кивнул. "Я не знаю, как это у меня получается. Просто получается и всё. Это так забавно." "А ты, Доминик?" Кратчево произнесла Анна: "Ты умеешь делать что-нибудь такое?" Доминик задумался. "Да, умею. Не то, что делает Никос, а совсем другое. Подумай о чём-нибудь, Виллему, очень настойчиво. И я скажу тебе, о чём ты думаешь. Что? У тебя это получалось много раз. Попробуй". Виллему закрыла глаза, чтобы лучше сосредоточиться. Всё её существо от поднятых плеч до стиснутых рук и обтрёпанных башмаков превратилось в мысль. Она думала о печенье, засунутом в карман передника. Доминик тоже закрыл глаза. Оно четырёхугольное, светло-коричневое. Его можно есть, оно вкусное, оно находится в тёмном месте, но с ним связано какое-то коварство. Ты стащил его, Вильлему кивнула, не глядя на него. Никво смотрел на обоих во все глаза. Оно совсем рядом, продолжал Доминик. Думаю, что это печенье, лежащее у тебя в кармане. Вильлему открыла глаза и шумно выдохнула. Не такой уж ты примудрый, сказала она и с благоговением вытащила из кармана печенье. Подумаешь, Доминик лубноса, хотя это его и за дело. А ты-то сама О, я, сказала Вилиму, взмахнув рукой. Я умею много, я могу всё что угодно. Могу ходить по воде, могу закаудовать тебя, сделаться невидимой. В самом деле? Она быстро думалась. Нет, я ничего не умею, призналась она смущённо. Пока не умею, но я знаю, что многое смогу, когда вырасту. Представляете, что мы могли бы натворить все вместе? Доминик, Николас, <Bru recherche> она засмеялась. <simple> Нет, я буду называть вас Доминиквас. Так будет экономнее. Ой, Тристан свалился в бочку с водой, сказал Николас. Ничего, они просто купают его. Но они выпустили его из рук. Мы должны. А, а вот и взрослые. Вот это представление. Хохотал Авиллиму, передразнивая их испуганные крики. Три стана спасли еще до того, как он был опущен в воду, и Лени вместе с Ирмелин престиженно выслушивала теперь упреки своих родителей. А те трое, что были на сеновале, взирали на происходящее с чистой совестью, хотя они и сами были не проще немного позабавиться. Когда же воцарилось спокойствие, Вильяму сказала, сверкая глазами, «Я хочу стать взрослой». «Я тоже», — сказал Никласа. Подумай только, на какие забавы мы способны вместе. Дурачить людей и всё, что хочешь. А почему бы нам не начать уже теперь? предложила Виллиму. Нет, ты же понимаешь, что они не должны знать, что мы умеем колдовать. Детям не разрешают делать это. Да, верно. Сначала нам нужно кое-чему научиться, а потом уж мы им покажем. Ох, как хочется стать взрослой, поскорее бы. Доминик ничего не сказал. Он думал об отце, и великий страх охватывал его по-детски доверчивое сердце. После обеда Микаэль сидел возле Ари, который рассказывал ему о своей долгой жизни. Подожди немного, дедушка, сказал Микаэль. Ты не возражаешь, если я запишу кое-что? Мне кажется, всё это таким интересным. Ари был приятно удивлён. Матильда найдёт для тебя бумагу. Но ты ведь не сможешь записывать всё подряд. Я говорю так быстро. Я запишу только самое главное, а потом добавлю всё остальное. Я запишу всё, что услышу вчера и сегодня. Будет интересно сохранить всё это. Замечательная идея. Микел пошёл в соседнюю комнату, где наткнулся на Андреса. У того имелось немного грубой бумаги, но и на ней можно было писать. Ари тяжело дышал, и Микел поудобнее уложил его. Старику принесли прекрасный обед, и Микел всё писал и писал. В эту ночь Микел пережил ужасный приступ. Доминик не мог не заметить этого. Он сел на кровать к отцу и заплакал, делая безуспешные попытки помочь ему. Придя в себя, Микел испуганно прошептал: "Дорогой мой мальчик, спасибо за помощь". Мне не хотелось пугать тебя. Папа, вы не должны были говорить то, что сказали. Не должны были. Что же я сказал? Вы сказали: "Дай мне умереть. Я не хочу ничего другого. Хочу покоя. Покоя, хочу мира". Я сказал это? Выброси это из головы, Доминик. Я говорю так только в самые трудные моменты. Я сам не понимаю, что говорю. Но где у вас болит? В голове? Нет, в душе. Понимаешь ли, я вижу картины. И что же вы видите? В глазах мальчика была озабоченность. Микаэль знал, что об этом он не должен рассказывать, но он понимал, что Доменику трудно жить в неведении, что мальчик оценит доверие к нему. Что-то стремится овладеть мною. После некоторого колебания начал он: "Оно скрыто далеко-далеко в тумане". И этот туман становится всё темнее и темнее по мере приближения. Я нахожусь в какой-то бесконечной пустоте, на какое-то беспредельное равнине. И когда это пустое пространство становится абсолютно чёрным, то самое приближается ко мне в темноте. Я начинаю различать его очертания, и то, что я вижу, пугает меня и одновременно делает счастливым. Оно манит меня чем-то удивительным, и я больше не могу этому сопротивляться. Для меня существует теперь только один путь. Доминик, чувствительный к мыслям и переживаниям других, сжал отцовскую руку. Я буду с вами и не позволю, чтобы это поглотило вас, сказал он со всхлипом, вытирая слёзы. Я буду держать вас так крепко, так крепко, что крепче не бывает. Хорошо, что вы мне рассказали об этом. Я был так напуган, но мне кажется, я не должен был спрашивать. Теперь ты не боишься? Боюсь ещё больше, чем когда-либо. В особенности боюсь того, что собой знает вас той красивой изнанки. Не верьте этому, папа. Но я буду сражаться с этим. Я удержу вас. Спасибо, мой дорогой друг, мой любимый мальчик. Микаэль притянул сынок к себе, и тот забрался к нему в постель, подложив руку под голову отца, чтобы крепче держать его. Он уснул. Микаэл долго лежал без сна. По его щекам катились крупные слёзы. Он не хотел покидать своего прекрасного сына, но он должен был это сделать. Он не мог больше бороться. Он так горячо желал быть поглощённым тьмой. занимая высокий офицерский пост в армии его величества Фридриха III, Танкред Повадин был на следующий день отозван в Аккерсхюс, чтобы разобраться со шведскими пленными, захваченными в пограничных столкновениях между Норвегией и Швецией. Стоя посреди площади, на которой находилась группа пленных, ждущих освобождения, Танкред Повадин беседовал с одним норвежским офицером. Как получилось, что вы попали в Норвегию, майор Повадин? спросил норвежец. Я приехал в гости к родственникам в поместье Гростенсхольм. В самом деле, норвежец был изумлён. Имя Поладин считалось в Дании самым аристократичным, и то, что у него были норвежские родственники, звучало неправдоподобно. Танкрет пояснил. Баронесса Мейден из Гростенсхольма моя бабушка. Но она у рождённая Линт из рода Людельда, и я приехал, собственно говоря, к людям Лда. Один из шведских пленных, услышав их разговор, подошёл поближе. Извините, вы сказали Линд из рода Людей Льда? Да, сдержанно ответил Танкред. Я знал одного Линда из рода Людей Льда. Это было несколько лет назад в Ливанде. Он был офицером шведской армии. Это Микаэль, улыбнулся Танкред. Да, он сейчас здесь. Я разговаривал с ним вчера. Неужели Я так хотел узнать, как у него дела. В последний раз, когда я видел его, он был ужасно болен, более удручающего кризиса я никогда не наблюдал. Танкрада это заинтересовало. Не будете ли вы так любезны рассказать об этом кризисе? Нам трудно понять, что собственно беспокоит его, и мы очень волнуемся за него. Извинившись перед норвежским офицером, они направились к крепостному валу. «Мы считали, что он сошел с ума», – сказал пленный. «Да так оно и было. Он бормотал что-то про старинную садьбу, про то, что нужно пойти туда и помочь хозяину избавиться от мошенников. И меня послали в это имение. Это было как раз накануне нашего отъезда в Польшу. И я должен сказать, что в этом поместье были весьма странные отношения. Расскажите, это представляет огромный интерес для нас всех». И пленный рассказал о своем посещении имения. Слушая его, Танкред становился все более и более задумчивым. Когда рассказ был закончен, молодой Марк-Граф воскликнул. «Поедемте со мной в Гростенхольм. Немедленно. Я позабочусь о разрешении для вас передвигаться по норвежской территории. Микаэл должен услышать об этом». Но в тот день они не попали на Липовую аллею. Танкрет не освободился так скоро от своих обязанностей в крепости Акерсхюс, и шведский пленный был нетерпелив. Ему хотелось как можно скорее попасть домой. Танкрет нервничал, и на это были свои причины. В тот день, когда Танкрет разговаривал с пленными, Микаэль посетил Гростенсхольм и Элистранд. Ему было так хорошо со всеми, что он съедал всё, что ему предлагали. Он долго беседовал со всеми и делал записи об их жизни. И им было о чем рассказать. О пребывании Калиба и Матиаса в хунгеберских шахтах, о приключениях Танкреда в Ютландии Микаэл услышал накануне от самого Танкреда, о встрече Хильды с Оборотнем, об истории Таральда и Ирии, о том, что пережил Александр во время 30-летней войны. Но больше всех рассказывала, конечно, Лив. Она была самой старшей, ей исполнилось уже 77 лет, и о такой долгой жизни было что рассказать. Как приятно, что ты всё это записываешь, Микаэль, сказала она. Моя мать силе вела дневник, но после её смерти я был в таком тяжёлом состоянии, что растерял всё, так и не прочитав. Просто держал записи в руках и выронил их где-то, не заметив этого. Микаэль кивнул. У него тоже такое бывало. Теперь всё это утеряно навсегда, вздохнул Олив. Кто-то мог выбросить это. Всё это так печально. Поэтому, если ты всё запишешь, это будет великое дело. Мне представляется всё это очень интересным, сказал Микел, и в глазах его появился отсвет чего-то нового. Особенно важными, мне кажется, твои и дедушкины рассказы, ведь вы знали другие, уже умершие поколения людей льда. Лив одобрительно кивнул. Я взял у Маттиа сомнога хорошей бумаги, которую он использует в своей работе, оживлённо продолжил Микаэль. И сегодня я подумал о том, чтобы начать делать подробные записи, переписать на бело эти черновики, пока я не забыл, что к чему. Замечательно, но самое лучшее это то, что у тебя появился к чему-то интерес. Это всегда оказывает благотворное воздействие на отягощённый заботами ум. Но Микаэль не удалось много написать. К вечеру Ари стало хуже. Радость и переполох последних дней оказались для него чересчур большим испытанием. "Боюсь, что это конец", печально произнёс Бранд. "Неужели ничего нельзя?" начал было Микаэль. "Ничего. Маттиас сделал всё, что было в его силах. Никола всё же время от времени прикладывал к отцу свои ручонки, но раны его слишком серьёзны. Матьс считает просто чудом, что он всё ещё жив. Мы все думаем, что его поддерживала безнадёжная мысль о том, что ты приедешь. У него была потрясающая воля к жизни, и твой приезд был для него волей небес. Спасибо, Господи, что Доминик привёз нас сюда. Я подежурю ночью возле деда. Дядя Баранд «Ты этого хочешь?» «Это обрадует его. Никва сможет лечь с Домиником, чтобы мальчик не оставался один». Микаэл улыбнулся. «Они оба не будут против». В ночной тишине Микаэл слышал хриплое дыхание деда. Ари знал, что он рядом, хотя Микаэл и не осмеливался разговаривать с ним. Время от времени старик открывал глаза и посылал внуку взгляд, преисполненный доверия и счастья. Микаэлу не хотелось спать. Он сидел и слушал, как часы в прихожей отсчитывают один час за другим. Арис спал или был без сознания, и Микаэло почувствовал зависть. Дед был счастлив, обртя тот мир, которого Микаэлу никогда не удавалось достичь. Удивительная мысль. Откуда она пришла? Он чувствовал теперь лишь неясную печаль, какую-то всепроникающую грусть. с ним творилось что-то странное. Медленно, медленно к нему подкрался страх. Нет, прошептал Михаил. Не сейчас. Не сейчас. Я не решусь на это. Он знал, что эти преследования подходят к концу, знал, что уже больше ничто не сможет противопоставить этому. Доминик, мой сын Доминик, Отчаянно пытался он ухватиться за эту мысль. О банетте думать не было смысла. Она выпадала из поля его зрения, но сын я нужен Доменику, Доминик нужен мне. Я люблю его. Разве этого недостаточно, чтобы Но это уже не помогало. Ничто уже не могло вернуть его назад. Он подошёл к концу своего скорбного пути, пути страданий и мук. пришла тьма, великая тьма. Чтобы не тревожить деда, Микаэль торопливо вышел в соседнюю комнату. Тьма была бесконечной, она заполняла собой всё пустое пространство вокруг него. То неизвестное было теперь рядом. Теперь он мог видеть его. Оно манило его и притягивало, притягивало и манило. Микаэль опустился на колени. Приступ был таким сильным, что он не мог стоять на ногах. Доминик. Кто такой Доминик? Это слово, это имя ничего не значило для него. То самое значило для него всё. Всё, к чему он стремился. Постепенно мгла и туман рассеялись. Он увидел вокруг себя удивительный пейзаж, яркие краски, услышал прекрасную музыку. Вокруг него было так красиво, что захватывало дух. Доминик лежал в своей комнате без сна, пытаясь унять слёзы, чтобы никто его не слышал. На кровати отца спал Никос. Хорошо, что Никос был рядом. Было так забавно лежать и перешёптываться весь вечер. Но теперь Доминик был так растерян, так подавлен. Мне нужно быть сейчас отцом. Он нуждается во мне. Он не должен оставаться один. Он не сможет сопротивляться. Отец не должен быть грустным, это нехорошо. Но с ним дедушка, так что он не один. Но отец не справится без меня. Я не знаю, что это такое, но я чувствую в себе какую-то сосущую пустоту, словно я чего-то испугался. Папа, милый папа, ты не разрешаешь мне входить туда. Микаэль очнулся. Он лежал на полу. Совершенно измотанный, не способный даже пошевелиться. Он долго лежал так, потом с трудом встал. То самое победило. Борьба была окончена. Теперь он знал, что ему делать. Так мало отделял его теперь от непостижимого. Он достал из кармана порошок. Он долго хранил его там, делая вид, будто не знает об этом. Порошок этот вроде был ему и не нужен. Но однажды, когда его рука не нащупала его через ткань подкладки, он безумно испугался. И когда он снова нашёл его, а порошок этот застрял за подкладкой, он почувствовал такое облегчение, что у него даже подкосились ноги. И вот он вынул его, набрал на кухне воды, растворил. Наконец-то. Наконец-то он сделал это. Закрыв глаза, Микаэль сделал медленный вздох. Несказанный покой разливался по его телу. Доминик? Это имя было ему совершенно незнакомо. Он не знал никого с таким именем. Это имя было теперь за пределами его мира. Он медленно побрел к деду. Лег рядом с ним на широкую двуспальную кровать. Ари на миг очнулся. Микоэл взял его за руку. И старик снова погрузился в забытьё с радостной улыбкой на губах. Его любимый внук был рядом с ним после стольких лет отсутствия. И уже в полузабытье Микаэль услышал шум и хруст, сопровождаемый оглушительным треском. Доминик, заснувший в своей комнате, вздрогнул во сне и проснулся. Он тоже слышал это. Это упала липа на аллее, подумал мальчик и снова заснул. Конец двенадцатой главы.